Батухан угрюмо замолчал. Мрачными суженными глазами взглянул он на стоящих тихого начальников. «Вы слышите, что говорил священный правитель?» «Слышим и понимаем», — ответили шепотом монголы. «Я сказал великому вождю, — Внимание и повиновение! Я исправлю горькую ошибку. Тень хана Кюлькана получит на земле успокоение» и прилетит на крылатом коне к тебе, наш повелитель, чтобы встать в ряды твоих небесных призрачных воинов». Шаркая широкими гутулами, подошел Субудай-богатур и остановился. Кивая головой, старый полководец всхлипывал. «Верно, верно говоришь. Так мы и сделаем». Кто был около хана Кюлькана в день его смерти? «Темник Бурундай», — воскликнули все. «А где темник Бурундай?» Высокий, сутулый монгол с плоским желтым лицом без волос опустился на одно колено. «Это я виноват. Я недосмотрел». Батухан подошел к нему с яростным от гнева лицом. «Ты заплатишь за это или умрешь. Я даю тебе задачу. Ты не вернешься назад, пока ее не выполнишь. Со всем своим туменом и с туменом кипчакского сброда, который пристал к тебе, ты отправишься туда. Батухан показал широким жестом на безмолвные снежные равнины. «Там, за дремучими лесами, на замерзшей реке Сити, — подсказал Сабудай-Богатур, — на реке Сити строится боевой стан урусутского каназа Гюрга. Ты набросишься на урусутов, не думая, можно ли или нельзя их победить. Твои воины будут их избивать, не отступая ни на шаг». Знай, что впереди твоего войска полетит тень хана Кюлькана. Ты должен этой победой дать ей успокоение. Тогда хан Кюлькан отправится к своему отцу, моему деду, с радостной вестью о новой монгольской победе. Если же ты будешь разбит и будешь мотаться на земле подобно летучей мыши, тогда тень хана Кюлькана будет прилетать к тебе по ночам, пить кровь из твоих глаз. Батухан замолчал. Ноздри его раздувались. Он сильно дышал и посматривал на Сабудай-богатура. Тот, отвернувшись, смотрел в сторону и повторял. «Верно, верно! За эту ночь приготовь своих воинов к набегу. Довольно им тормошить у русудских женщин. Помни, что я и непобедимый пойдем с нашими туменами по вашим следам». «Остерегайтесь, чтобы мы вас не обогнали. Тогда мы ударим первыми». «Внимание и повиновение!» — сказал Брундай, упав на ладони. Поцеловав снег, он вскочил и, придерживая рукой висящий на боку кривой меч, побежал к своим воинам. Батухан отошел в сторону и беседовал в полголоса с Убудай-богатуром. Непобедимый хрипел и доказывал. Хотя воин Мусук и брат прекрасной седьмой звезды, но лучше отправить его подальше. Так далеко, чтобы он вернулся назад через девяносто девять лет или вовсе не вернулся. Обычно брат новой царицы получает подношения от низших и подарки от высших. У него появляется много золота. Он пьянствует с новыми друзьями и быстро становится негодным, как дырявый бурдюк. Дай ему опасное но достойное поручение, чтобы он гордился им, а выполнить его было бы трудно. Пошли его сотни нукеров на разведку прямо носить к лагерю Каназа-Гюрга. Пошли так, чтобы темник Бурундай и не подозревал об этом. Тогда мы проследим и проверим темника Бурундая, как он выполнил твой приказ». Батухан пристально смотрел на старого полководца, желая понять, какая тайная мысль Скрывается за его словами. Он нахмурился и вздохнул. Ты мой верный слуга и учитель, я так и сделаю. Вместе с мусуком я пошлю сотника Тюля бергена у которого русский пленный мальчишка увел с какового коня. Этот удалец с отчаяния будет бешеным. Верно, подтвердил Субудай, надо торопиться и напасть на войско у как коршун на ястреба, пока. Канас Гюрга еще не ожидает нас.